Глава двадцать вторая. Но я до этого уже успела догадаться, зачем еще могла ему потребоваться девочка. Что-то вы о ней долго не вспоминали. Моя верхняя губа приподнимается от испытываемого отвращения. Он качает устало головой, не соглашаясь со мной, отрицая мои слова. Я ничего не знала о ней, пока не объявилась ваша мать. Снова. Много лет назад она сбежала от меня вместе с моим бухгалтером, обобрав меня, будучи уже беременной. Ничего мне об этом не сказав, не знаю, каким был их план. Искать их я не стал. Недавно у нее закончились деньги, и она ко мне обратилась, рассказала про дочь и шантажировала ее местонахождением. Он замолкает на мгновение, а затем продолжает и нашей связью. История к моему неудовольствию весьма походила на правду. полне в духе моей мамашки. Опустила взгляд на свою юбку. Стыд за мать жжёг щёки так, будто я в ответе за её поведение. Во мне её кровь, и эта кровь отравляет моё существование с рождения. А они без вас плохо, а вам без неё, продолжает он. Цепко наблюдаю за ним. Его взгляд перемещается на Соборова, словно в ожидании одобрения. Спасибо, что не по бумажке читает. Я предлагаю вам остаться с ней. Вы обе ни в чем не будете нуждаться. Я знаю, что вы занимаетесь спортом. Поверьте, живя здесь, будет легче достичь цели или найти любую другую. Его слова звучат красиво, складно, если бы не одно жирное "но". Когда он забирал Анечку, поливать ему было на мое благополучие и то, как нам плохо друг без друга. Наверняка это он сделал, так чтобы она не могла связаться со мной, но затем вмешался Сабуров. Догадываюсь, что Ратмир нарядил меня в костюм от Dior только потому, что хотел, чтобы я понравилась этим лащёным богачам в их чистом, без единой соринки доме. Он решил оставить меня здесь, сплавить до да так, что совесть будет молчать. Я чуть наклоняюсь корпусом вперёд, будто вот-вот упаду с дивана. Сжимаю силой пальцы, костяшки белеют. Едва сдерживаюсь, чтобы не кинуться ему на шею и умолять об ином варианте. Я к такому не готова, не готова расстаться с ним. Ведь у него имелся выбор. Я видела это по лицу бывшего хахале матери. Он очевидно боится моего покровителя. Сабуров мог забрать из этого дома и меня, и Аню, но не захотел. Ему куда удобнее избавиться от меня, вырвать занозу с корнем. А если глубоко застряла с кожей? Чувствую его тяжёлый взгляд на себе, ждёт моего решения. Я должна была быть ему благодарна. Но ни на какую признательность сейчас не способна. Мне хочется вцепиться в его лицо ногтями за то, что творится в моём сердце. Господи, какая же я наивная дура, самонадеянная. самодовольная, уверенная в себе настолько, что уже не сомневалась, что его яйца в моих руках. А он взял и обрубил мне кисти. Я не могу встать и уйти. Не могу не согласиться. Не могу доверить неизвестным людям сестру. Выбор без выбора. Разрешил бы они ей видеться со мной, скажи я нет сейчас. Не факт. А Соборов? Он уже отказался от меня. Хорошо. Медленно поднимаю ресницы, смотрю на Николая Сергеевича. Он скупо улыбается. От взгляда Сабурова моей щека грозит вот-вот возгореться. У меня в руках его последний подарок сотовый телефон. Я сжимаю его пальцами так сильно, что кажется, он вот-вот треснет. Сдерживаю себя от того, чтобы не посмотреть на него. Если я позволю себе эту слабость, то вцеплюсь в его ногу, и он будет уходить отсюда, таща меня по полу. Потом отряхнёт ботинок, чтобы сбить грязь, и пойдёт дальше. Поднимаюсь, как примерная девочка. Ведь этого от меня и ждут. И где моя комната? Хозяин дома вновь улыбается дежурной улыбкой, переводя взгляд на Соборова в ожидании разрешения. Тот должно быть кивнул, не знаю, но мужчина поднялся и вывел меня из гостиной. пытаюсь держать себя в руках, но, кажется, рассыпаюсь с каждым шагом всё больше и больше, оставляя в следах от моих шагов пепел. Николай Сергеевич провёл меня в просторную комнату на втором этаже, девчачью, красивую, с бледно-лиловыми стенами, белой кроватью с балдахином и большими окнами с видом на сад. Не спальня, сказка. Сколько же Сабуров заплатил за этот дорогой приют. Смежная с этой комнатой детская Аннушки. Господин Сабуров распорядился познее привести ваши вещи. Располагайтесь, скоро ужин. Если пожелаете, его поднимут сюда. Когда дверь за ним закрывается, я припадаю спиной к стене и медленно сползаю по ней. Наконец, позволив себе чувство, рыдания вырываются из меня толчками. Крупная дрожь сотрясает всё тело. Я закрыла рот рукой, потому что опасалась, что меня услышат и на первом этаже. Такой брошенной я не ощущала себя даже когда мама ушла. Тогда всё воспринималось иначе, осознание пришло не сразу. Но Сабуров, мне казалось, он не сможет отказаться от меня. Я чувствовала, что несмотря на все мои выходки, он что-то испытывает ко мне. Но выяснилось, что нет. Дверь из смежной комнаты распахнулась, вошла Аня. Мне совсем не хотелось, чтобы она видела меня такой разбитой. "Спичка, ты здесь? Ты осталась?" Испуганная моим состоянием, она подбегает ко мне и не знает, что делать. "Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел?" Аня опускается на пол рядом со мной, неловко пробуя меня обнять. Я сжимаю её за плечики. не в силах справиться с собственной болью и разочарованием. Ага. Единственное, что способно произнести сквозь душащие слезы. Кто? Тот огромный мужик? Он так смотрел на тебя. Ее слова еще глубже бредят рану. Как? Схлипывая спрашиваю, прекращая реветь. Не знаю. Тихо отвечает, устроившись у меня под мышкой. Вот-то очень голоден. вытираю зло слёзы с щёк целую макушку сестры пытаясь прекратить реветь чтоб он вечно испытывал голод